«Понимаю», — отвечал я с искренним вздохом. Неожиданно раздалось близкое пахтение паровоза. Звонко громыхнули буксы сцепления, и тут бонч удивился. «Что-то новенькое», — сказал он. «Хоть бы предупредили с вечера. Еще завезут куда-нибудь в лес за Вырицу и, в лучшем случае, отпустят в одних кальсонах. Вы, кстати, при оружии?» «Конечно». — Ловкий вы человек, как я посмотрю, — весело рассмеялся Бонч-Бруевич. — Документы у вас бухгалтера Спутиловского завода, выбриты как следует, и даже при оружии. — Так давайте решать, — настоял я. — У меня немалый опыт агентурной работы. Вы сами знаете, что генеральские лампасы я добыл не поклонами в министерских передних. Я человек чести.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 Все русские дороги теперь кончаются в Москве, куда скоро переберется и правительство, а почему именно в Москве мы договорим до конца, и нет в природе такого соловья, который бы умер, прежде не завершив своей прекрасной арией. Укладывая спать, я вдруг расхохотался. Что вас так сильно развеселило? Простите, Михаил Дмитриевич. Но я нечаянно вспомнил, что ваш вагон называли генеральской ловушкой. Вот вы попались в нее. Спокойной ночи. Он оказался прав. Впервые.